Часть шестая. Марк очнулся от неприятного пикающего сигнала. Он приоткрыл веки, но яркий свет тут же ослепил, принудив его закрыть глаза. Надоедливый сигнал не унимался, мешался сосредоточиться и давил на виски. Живой. Подумал Марк.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 Чёткие очертания. Над ним нависал массивный короб из толстого оргстекла, прикреплённый к белому потолку механизмом с синтетической лебёдкой. Выглядела конструкция совсем не дружелюбно. Марк повертел головой по сторонам, рядом со своей койкой увидел кучу медицинских аппаратов: ИВЛ с силиконовым шлангом и маской, дефибриллятор, монитор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 Дверь отворилась. Марк с нетерпением ожидал доктора, но на пороге появилось двое в мундирах. Военной полиции? Наша группа уничтожена? Задание провалено? Неужели пришли зачитать приказ о моём аресте? Чёрт!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 Отрезал суровым голосом генерал. Маркс снова попытался встать, но профессор, стоявший рядом, засуетился. О, нет, голубчик, лежите, лежите. Тем более, что встать у вас всё равно не получится. Положив руку ему на грудь, бормотал учёный. Вам, знаете ли, голубчик, нужен покой. Что произошло на болотах? Как я здесь очутился? Сильно меня ранили. Это мой дорогой, уже неважно. Генерал сделал жест, подозвав стоявшего у него за спиной подчинённого. Тот вмиг оказался рядом и передал начальнику папку. Опуская подробности, генерал начал бегло читать: Приказ номер э-э о присвоении лейтенанту О'Брайну звания капитана.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 Не смешно, генерал. Его губы начали подрагивать. Марк собрался с силами и подался вперёд. Простыня съехала, и он увидел свои руки, крепко-накрепко притянутые к кровати толстыми кожаными ремнями в районе запястий и локтей. Вот почему он не мог ими пошевелить, когда пришёл в сознание. Значит, и ноги привязаны. Какого чёрта? Да что тут происходит? Немедленно развяжите меня. Марк заёрзал в покойке, стараясь освободиться. Развязать? Ну это вряд ли. Вы не имеете права, хрипел Марк. Профессор вкалил этому буйному успокоительного. Не равен час, весь наш эксперимент пойдёт насмарку. Не хватало ещё чтобы случилось отторжение. Не обращая на вопли и оскорбления, выкрикиваемые Марком, продолжал генерал. Отторжение? Что ещё за эксперимент? Орал не на шутку перепуганный Марк. Ублюдки больные, твари! Профессор позвал сестру, что-то шипнул ей на ухо. Симпатичная девушка в светло-голубом больничном костюме понимающе кивнула, наполнила пару шприцев растворами и поочерёдно ввела марку лекарства через катетер. Марка ощутил, как под телом пробежало тепло. Мышцы внезапно стали неуправляемыми, налились тяжестью. Его тело сопротивлялось разуму, надежда высвободить руки и ноги из сдавливающих их ремней таяла на глазах. Подумать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 Генерал скептически посмотрел на профессора. Не такой уж и безумец, сами видите. Имбрионы и их носитель живы и здоровы. Совсем скоро, генерал, вы лично убедитесь в моей гениальности, с гордостью вздёргивая подбородок, встрял в разговор профессор. Он по обыкновению поправил скотившиеся на кончик острого носа очки.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 пропавшим без вести. Он замолчал на мгновение. М-м, да. Но ну, мне пора. Профессор, запускайте механизм. В руке Баррата мелькнул карманный пульт. Подвешенный к потолку купол медленно опустился, заперев Марка в саркофаге из прочного пуленепробиваемого стекла. Чёртовы ублюдки! Будьте вы прокляты! Горите в аду!